Таким образом, он прочел письмо от Санчо, которое не приводится здесь, так как оно уже было нами сообщено. И затем он достал письмо герцогине, в котором заключалось следующее. «Друг Тереса, прекрасные качества вашего мужа Санчо, доброта его и ум, побудили и вынудили меня просить моего мужа, чтобы он дал ему губернаторство одного острова из числа многих принадлежащий герцогу. У меня есть сведения, что он губернаторствует, как кречет, чем я очень довольна и, следовательно, и герцог, мой сеньор. И я возношу благодарение небу за то, что не ошиблась, избрав вашего мужа на губернаторство, так как надо знать сеньоре Тересе, что великое затруднение найти на свете достойного губернатора. «И пошли мне, бог, столько же хорошего, как хорошо губернаторствует Санчо». Вместе с тем посылаю вам, дорогая моя, нитку кораллов с золотыми крючками. Мне бы доставило истинное удовольствие, если бы это была нитка жемчуга Востока. Но кто дает тебе кость, не желает тебя видеть мертвой. Настанет время, когда мы познакомимся и будем беседовать друг с другом. И Богу известно, что еще может случиться». «Кланяйтесь от меня вашей дочери Санчики и скажите ей от моего имени, чтобы она была наготове, так как я намерена выдать ее замуж за человека знатного, когда она менее всего будет ждать этого. Мне говорили, что в деревне у вас есть большие жирные желуди. Пришлите мне их дюжины две, и я буду очень ценить их за то, что они от вас. Если бы вам...» Что-нибудь понадобилось, нужно лишь открыть рот, и тотчас же он будет наполнен. И дохрани вас Бог. Из этого местечка ваш друг, который очень вас любит. Герцогиня. «Ах!» — сказала Тереса, прослушав письмо. «Какая добрая, простая и снисходительная сеньора! С такими сеньорами пусть бы меня похоронили, а не с женами и дальго здешних мест, которые воображают, что...» От того, что они жены Дальга, ветер не должен прикоснуться к ним. И в церковь они идут с такой фантазией, будто они, как королевы, так и кажется, что они считают за бесчестье взглянуть на крестьянку. А видите ли, вот эта добрая сеньора, несмотря на то, что она герцогиня, называет меня своим другом и обходится со мной, как с равной, И пусть я ее увижу равной самой высокой колокольней во всей Ламанчи. Что же касается желудей, сеньор мой, я пошлю ее светлость их гарниц, и таких крупных, что могут приходить на них смотреть как на зрелище и чудо. Теперь же, Санчика, угости хорошенько этого сеньора. Посмотри за его лошадью, принеси из конюшни. «Яйца, нарежь побольше свиного сала, и мы зададим ему обед, как принцу, так как добрые вести, которые он привез, и милое его лицо вполне этого заслуживают. А я между тем выйду из дому рассказать моим соседкам о нашей радости, а также отцу-священнику и церюльнику Маэссе Николасу, которые есть и были такими друзьями твоего отца». «Да?» «Я все сделаю, мать», — ответила Санчика. «Но смотрите, вы должны мне дать половину этой нитки кораллов, потому что я не считаю мою сеньору герцогиню такой безрассудной, чтобы она вам одной послала всю нитку». «Вся она будет твоей дочь», — ответила Тереса. «Только дай мне поносить ее несколько дней на шее, потому что, право, она как будто радует мне сердце». Вы? Обрадуйтесь также, сказал Паш, когда увидите узел, который у меня здесь в ручном чемоданчике, в нем платье из самого тонкого сукна, которое губернатор только один раз надевал на охоту, и все как есть, посылает сеньоре, санчики. Да здравствует! Он для меня тысячу лет, воскликнула санчика, и столько же и тот, кто привез его мне а если надобно, то даже и две тысячи лет. После того Тереса вышла из дому с письмами в руке и с кораллами на шее и шла, постукивая пальцами по письмам, как будто это был тамбурин, и, встретив случайно священника и Сансуна Караска, она начала плясать, говоря, «По чести теперь нет больше бедных родственников. У нас маленькое губернаторство. Пусть...» «Затеет со мной ссору самая расфуфыренная жена Идальго, и я делаю ее подлоск. «Что это, Тереса Панса? Что за безумные выходки? Какие это у вас бумаги в руках?» «Это немало не безумная выходка, а письма герцогинь и губернаторов, а на шее у меня дорогие кораллы и завы Мария Паттернастресс». Искованного золота, и я, губернаторша. Клянусь Богом, мы не понимаем вас, Тереса, и не знаем, что вы хотите сказать. А вот посмотрите здесь, ответила Тереса, и дала им письма. Священник прочел их вслух так, чтобы и Сансон Караска их слышал. И Сансон, и священник смотрели друг на друга, изумленные тем, что прочли. Бакалавр спросил, кто принес ей эти письма? Тереса ответила, Пусть с нею пойдут в дом к ней, и там увидят гонца, юношу, красивого, как сосна золотая, который привез им другой еще подарок, но дороже этого. Священник снял у нее с шеи кораллы, смотрел и рассматривал их, и, убедившись, что это действительно дорогие кораллы, снова удивился и сказал. «Клянусь!» «Рясы, одеты на мне, не знаю ни что сказать, ни что думать об этих письмах и этих подарках. С одной стороны, я вижу, уверен в том, что кораллы эти дорогие. С другой стороны, читаю, что герцогиня просит прислать ей две дюжины желудей». «Проверим весы», — сказал Караска. «Пойдем теперь и посмотрим на того, кто привез эти письма» потому что он разъяснит затруднения, которые нам представляются. Так они и сделали, и Тереза вернулась с ними. Они застали пажа за просеиванием ячменя для своей лошади, а Санчика тем временем нарезала на ломти сало, чтобы взбить на них яйца и дать на обед пажу, внешность которого и красивый наряд вполне удовлетворили священника и бакалавра». После того, как они вежливо поклонились ему и он им, Сансон попросил его сообщить им известие о Дон Кихоте и о Санчо Панса, так как хотя они и читали письма Санчо и герцогини, тем не менее они смущены и никак не могут понять, что это за губернаторство у Санчо, тем более что речь идет об острове между тем, как все или большинство островов на Средиземном море принадлежат его величеству королю. На это Паш ответил, что сеньор Санчо Пансо-губернатор, это не может подлежать сомнению. Остров ли или нет, та местность, где он губернатор губернаторствует, не мое дело. Достаточно, что это местечко более чем в тысячу жителей. Относительно людей скажу, что моя сеньора герцогиня так проста и снисходительна, что ей... Ничего не значит попросить крестьянку прислать ей желудей, потому что ей случалось посылать, просить у соседки одолжить ей гребенку. И я желал бы, чтобы ваши милости знали, что арагонские сеньоры, хотя они столь знатного происхождения, не так щепетильны и надменны, как кастильские сеньоры, они куда проще в обращении с людьми».